Жан. Цунами пришло с неба. К половине восьмого на город с раскатистым громовым рыком и жёлтыми вспышками молний обрушилась небесная волна. Шквальный ветер взбивал косматую пену туч, угоняя её куда-то на юг. По вентиляционным трубам его траурные завывания проваливались в квартиры, заставляя жильцов неуютно ёжиться. Помрачневшее небо насупилось. Наплевав на белые ночи, погрузило Петрозаводск в почти настоящую темноту. Одинокие машины рассекали водяные потоки со скоростью медленного пешехода. В приподачном танце раскачивались деревья в парке. Грохотали жестяные крыши и оконные отливы, вслушиваясь в перебранку кровельного железа со стихией, Жан ясно понял: сейчас Он не стал выдумывать, просто отправил это короткое, необычайно ёмкое слово друзьям, зная, что они поймут. Заготовленные за годя в сумке лежали доспехи, кулачный щит и оружие. На заточку меча Жан потратил четыре дня и два точильных бруска, будто заранее знал, что битва скоро. Меч все равно оставался не слишком острым, зато топором, что тайком вытащил из отцовского ящика с инструментами, можно было спокойно нарезать хлеб. Прикрыв это добро свёрнутой в складку тонкой стёганой курткой, Жан подошёл к отцу. Па, я к тохе схожу на часок. По каналу спорт транслировали футбол. Российская сборная безнадёжно билась на евро за выход из группы, и увлечённый отец лишь рассеянно махнул рукой. У мамуй отпросись. Это куда ты там намылился на ночь глядя? раздался с кухни мамин голос. Мам, я к тохе можно? Он мне с доспехами помочь обещал. Ты и Антошку в свою секту затащил. Похоже, она призрака в длинном мохровом халате и скремовой маской на лице. Мама выплыла в коридор, глядя на сына, скептически выгнула угловатую бровь. Ладно, иди уже, лыцер ты мой, чтоб в десять был дома. Как что их? Жанки внул очень серьезно и вдруг крепко обнял маму за талию. Ему пришло в голову, что если все пойдет не так, если дракон окажется сильнее, он может не успеть домой к десяти. Он может уже вообще не успеть домой. Никогда. Мама охнула от неожиданности, ухватила сына за плечи. Кремовая маска расплылась в довольной улыбке. Ну все, все, иди уже. Стараясь не гриметь железом, Жан взял сумку на плечо и вышел за дверь. Он знал, что прямо сейчас покидают свои квартиры Тоха и Серый. Первый подъезд выбрали по трем причинам. Во-первых, отсюда удобнее начинать поиски, не оставляя за спиной не разведанных мест. Во-вторых, на последних этажах, где жили сплошь пенсионеры, всё лето проводящие на дачах. Ну и в-третьих, входную дверь здесь вместо домофона охранял кодовый замок. На крыльце уже стоял Серёга с подозрительным свёртком на спине. Привычно зажимал вытертые до блеска кнопки: тройку, семёрку и ноль. Заговорщицки кивнув друг другу, мальчишки шмыгнули внутрь. Тоха сидел возле чердачной двери, сжимая в руках ножовку по металлу. Тонкий свежий пропил прочерчивал дужку замка. Завидев ребят, Тоха молча кивнул, включил налобный фонарик и вернулся к прерванному занятию. Подтихий скрежет полотна металла дал Жанн, начал распаковывать сумку. Первым делом раскатал и надел стёганную куртку. С помощью серого натянул кольчугу. Рассказывая в разговоре с тренером про уязвимые места драконов, начал прилаживать поножи. Нормальный арсенал, уважительно пропыхтел Тоха, бросив короткий взгляд на оружие. И костюмчик приличный. Сам он пришёл в джинсовых шортах, обрезанных под колено, и футболке с вытёртым портретом Цоя. Влажно чётый лоб Тохи покрывало испарина. Рыжие волосы взмокли, слиплись ежовыми иголками. Ни от напряжения. Замок он пилил без видимых усилий, со знанием дела. Тохи, как и всем, было не по себе от этой затеи. А у тебя что? бросил он Серому. Тот неловко размотал свёрток, явив удивлённым взором катану в лакированных чёрных ножнах. Ого, присвистнул Жан. Самурая ограбил. У бати в кабинете со шкафа стащил, смутился Серый. Пойдёт? Жан выдвинул лезвие, критично потрогал большим пальцем, взвесил меч в руке. Наконец вынес вердикт. Пойдёт. Тупая, но тяжёлая. Прям как наш Серёня, усмехнулся Тоха. Замолкни, озлился Серый. Сам-то чего принёс, гантелю? Тоха мотнул головой, направляя луч фонаря в угол. Там, щетенясь гвоздями ссетками, стояла бейсбольная бита. У брата одолжил. Брат тебе за такой апгрейд голову открутит, мрачно посулил серый. Да он не хватится даже, уже 2 месяца в гараже валялась. Отложив пилу, Тоха с силой свернул замок на бак. Дужка еле слышно хрустнула и обломилась на месте пропила. Серый шумно выдохнул. Жан засуетился, затягивая зубами наруч. Сунул руку в карман сумки, выуживая целую связку каких-то верёвочек. "Это что?" нахмурился Тоха. Жан с удивлением точно впервые увидел, оглядел зажатые в руке хвостики амулетов, среди которых свисали и два серебряных православных крестика. "Это? И это вот молот Тора, это анх, это не помню, от злых духов что-то". Тоха презрительно скривился, а Серёга, помешкав, снял один крест. Остальную связку Жан через голову натянул себе на шею. Вот что, он пошарил в опустевшей сумке. Тут у меня еще баклер остался. Тоха возьмешь? На фигам мне твои кастрюли, он, Серёня, пусть берет, соберет ультраредкий мифический доспех. Серый спорить не стал, молча вынул из сумки щиткулачник, стиснул в трясущейся руке. Облокотившись на биту, Тоха умело прятал страх за плотно сжатыми губами. Глядя на друзей, Жан и сам едва сдерживал дрожь. В общем, помните. глаза, крылья, брюхо в первую очередь. Я в доспехах выдавило его пересохшее горло. Я первым пойду. Никто не спорил. Жан нахлобучил шлем, приладил сверху налобный фонарь. В правом кулаке стиснул меч, в левом топор. Железная дверь отворилась без скрипа. Ощущая себя Биоульфом идущим на битву с Гренделем, Жан вышел на чердак. На мгновение замешкался в проходе и в спину, испортив эпичность момента, тут же влепился тоха. Он тихо выругался, но Жан ни слова не разобрал. Кровля гулко вибрировала под напором ливня. Казалось, гудит сам воздух, влажный, не по летнему прохладный. В слуховое окошко с порывами ветра врывались облака мелкой мороси, но под ногами было сухо. Не зная, что почти шаг в шаг повторяют путь погибшего Юрки, мальчишки осторожно ступали по широкой деревянной балке. Впереди, освещая дорогу, шёл Жан. За ним, угрожающе забросив биту на плечо, двигался Тоха. Замыкал серый, суетливо протыкающий темень фонарём. Иногда там, в залитом водой реальном мире, ракотал гром, и в всполохе близких молний порождали невероятные тени, чёрные, как ночь, ни на что не похожие. Тогда мальчишкам казалось, что они идут по узкому мосту, и всего один неверный шаг отделяет от смертельного полёта в бездонную пропасть, над которой Вроткнутые острыми каменными пиками, уже целую вечность висят скелеты неудачливых искателей приключений. Сочились влагой стены. Тревожно дрожал наэлектризованный воздух. Скользили лучи фонарей по сводам древнего сказочного подземелья. Где-то там, среди пыли, старой мебели и дранной минваты пряталось зло, убившее их друга. Наука твердила им, что чудовищ не существует. Взрослые смеялись над детскими страхами, утверждая, что страшные тени в темноте не более, чем игровое воображение. Жизнь не готовила мальчишек к битве с драконом. Только сказки, что перед сном рассказывала мама, только книжки, прочитанные за поем, только наивные детские фильмы учили их, что любое зло не всесильно и рано или поздно понесет наказание. И если для этого нужно пройти сквозь темные подземелья и встать перед ним лицом к лицу, что ж, пусть так. В конце концов, детские руки тоже способны держать оружие. Серый хоть и шёл последним, услышал раньше всех. Замер как вкопанный, вцепился Тохи в ворот футболки, за что чуть не получил локтем в челюсть. Маленький отряд замешкался, растерял стройность, скучковался. "Что как по уху за свечу?" нагло обещающе зашипел Тоха, пустив футболку. "Ну, ты что?" разделённый стальной переносицей глаза Жанова вопросительно глядели на Серова. Вместо ответа тот ткнул пальцем вверх, в крышу. Тоха и Жан синхронно подняли головы, освещая затянутые пыльной паутиной стропила, поддерживающие скаты. Тихий звук, идущий с той стороны, терялся, маскируясь под грохот дождя. Еле уловимый цокот и скрежет. Так стучат по ламинату когти домашних питомцев. Так стучат когти. Жан шумно сглотнул. Сердце разрослось, заколотилось везде и сразу: в грудной клетке, в висках, в горле и даже в пятках. Моментально вспотели ладони. Цокот приближался, отделённый миллиметрами кровельного железа, двигался прямо к мальчишкам. Жан огляделся, размазывая голубоватый свет диодов по рёбрам стропил. Четвёртый подъезд. Вон и выход виднеется. Последнее пройденное слуховое окошко осталось далеко позади, а нового ещё не видать. Он не совсем понимал, что это им дает, но чувствовал, что внимание обратить стоит. Надо только поразмыслить, хара, пацаны, прошептал Тоха. Оно над нами. Все прислушались. Кроме гулкой бомбардировки капель ни звука. И еще шумно сопел серый. Постояв так с минуту, Жан тряхнул головой и с командовав шепотом: "За мной". Все так же гуськом, только теперь уже на носочках мальчишки пошли дальше. С небольшим запозданием за ними поспешили невидимые когти, проткали, унеслись вперед, а за ними точно гигантский чешуечитый хвост что-то шершавое обдирало с железа вздутый солнцем сурик. Эта суетливость вернула Жанак незаконченной мысли. Он повернулся к друзьям, зашиптал торопливо: "Возле окна, там оно засаду устроит. Оно нас слышит или еще как-то чувствует. Ждет, когда мы под окном будем проходить. Ну значит дождется. Хмуро посолил Тоха." Но голос его ощутимо подрагивал. Тоха. Жан. А ведь это он значит действительно небольшой, перебил серый. Юрец СМСнул, что дракон небольшой, помните? Так ист он в форточки эти пролезает, значит, реально маленький. Большой, небольшой, всё равно ему каюк. Тоха заметно приободрился, снял биту с плеча, нетерпеливо постукивал ею по балке. Гвозди вязли в старом дереве и оставляли его с неохотой. Близость схватки будоражила, непонятным образом страшила и заводила одновременно. У меня защита, я под окном пойду. Он на меня спрыгнет, тут мы его и Жан рубанул воздух мячом. Тоха, ты по балке иди, заходи с правого фланга. Серый, ты слева карауль. Главное, чтобы эта тварь не ушла. Ребята кивнули. Мягко спрыгнув вниз, Жан, пригибаясь, заскользил вдоль стропил, напоминающих скелет древнего ящера. Рядом. На полметра выше, перехватив биту обеими руками, вышагивал Тоха. Серый чуть отстал. Фонарь в его потной ладони ходил ходуном. У окошка Жан замедлился, впиваясь напряжёнными глазами в беззвёздную темноту. Когти больше не клацали, и от этого почему-то ещё сильнее становилось не по себе. Ветер обдавал мокрым дыханием, в двух шагах от окна предплечья и оружие покрылись мелкой росой. В горле, напротив, пересохло. На своих местах с оружием на изготовку застыли тоха и серый. Застыло и время. Секунда. Пять. Десять. Жан отсчитывал удары сердца, понимая, что нет веры таким часам. Ритм то замирал, то уносился вперед со скоростью космической ракеты. Двадцать. Тридцать. Тридцать один. Тридцать два. Тридцать три. Темный квадрат дождливого неба раскалывал зубастый зигзаг далекой молнии. Вспышка резанула по глазам, заставила Жана вскинуть руку с мечом. Это его и спасло. Толстая щупальца дернулась, втянулась под потолок, на мгновение слилось с чернотой, но тут же вернулась. Окно истергло клубок извивающихся тентаклей, лоснящихся мокрой кожей. Присоски цеплялись за стропила, липли к листам железа. Венчающие концы щупалец когти со свистом разрезали воздух. Жан отшатнулся, треснула сама кушка и стропила. Несмотря на шлем, в глазах заплескали искры. Он слепо махнул мечом, но Угад добавил топором. Где-то под боком невидимый Тоха заревел как раненый берсеркер. Не было времени даже глянуть, как он там. Щупальца всё лезли и лезли, оплетая чердак, прорастая сквозь крыли живыми извивающимися сталактитами. Жан помотал головой, возвращая зренью резкость. Ожидание страха, как обычно, оказалось хуже самого страха. Теперь, когда кошмар явил себя, временный испуг просто не оставалось. Да, тварь оказалась вовсе не драконом. Жан вообще не понимал, как можно спутать дракона с кракеном. Но так ли это важно? Это существо убило их друга, а теперь пытается убить их самих. Сбежать или драться вопрос даже не стоял. Жан сделал выпад, целясь в ближайший месистый отросток, закрутился, осыпая щупальца градом ударов, заставил первый ряд отпрянуть. За спиной коротко хлекнул орудующий битой тоха. Подозрительно молчал серый И стоило подумать об этом, как под сводами чердака заметался истошный, какой-то девчачий визг. Уйди! Уйди! Пацаны, уберите его. А! -а, -а Оброненный фонарь валялся на полу лампой вниз. Краем глаза Жан разглядел таке серого. Тот неумело, точно дубиной размахивал катаной, прижимаясь к балке и вопил дурным голосом. Жан бросился было на помощь, но едва не напоролся на коготь. Отступая, Жан рубанул сверху вниз, в надежде достать тварь контратакой. Намеки ему даже показалось, что лезвие топора прошло сквозь угольно-чёрную плоть, но перед лицом тут же замельтешил изогнутый коготь, а с ним ещё с полтора десятка. Жан понял, твари играет с ним, выматывает. Хуже того, ей это удаётся. Каждый пришедшийся в пустоту удар отнимал силы так, как не бывало даже на самых утомительных тренировках. В крыло обеей, ревел невидимый тоха. Я попасть не могу. Прижатый к тропилам Жан выставил перед собой оружие и рисковал на мгновение обернуться. Едва успел увидеть, как Тоха скачет по балке, вращая над головой шипастую палецу. Какое в баню крыло! крикнул Жан, уворачиваясь от новой атаки интентаклей. Бей в крыло, бей в крыло, как заведенный, повторял Тоха. Ломай ему крыло. Пацаны, ааа, нет, уйди, уйди, снимите его с меня. Жан завертел головой, пытаясь поймать серого в луч на лобника. С трудом сквозь плотный клубок щупальц разглядел что-то нависшее, угловатое, темное, и торчащие из-под него Серегины ноги в стоптанных кедах. Щупальца тут же сомкнулись, ощетинились когтями, не пройти, не прорваться. Оставалось только слушать, как исходит криком погибающий друг. Дыхание тяжело срывалось с упрямо сомкнутых губ. Под доспехом Жан взмок от пота. Выбившиеся пряди волос лезли в глаза. Все оказалось глупо и бесполезно. Жан, тоха! Снимите, снимите его с меня! Жан руби крыло, мне не достать. Уйди, уйди ты. Не тронь меня! Руби крылья. Нет, нет, нет, нет, нет. А! -а, -а! Жан Бей, бей его. Жан! Жан глубоко вдохнул и выдохнул. На тренировках в спарринге часто не доставало секунды, чтобы собраться, трезво оценить возможности противника и свои силы. Играющий ощупальцами тварь Уверенная в собственном превосходстве, дала ему эту секунду. Жан вдруг понял, что не так. В голосе Тохи не было страха. Настоящий страх был за стеной тентаклей, скрывающих гибнущего Серегу. Там и только там. Тоха крикнул он на пробу: "Подрежь ему щупальца справа". Какие щупальца? Ты чего несешь? Не дослушав, Жан кивнул сам себе. В нем тоже не было страха, кроме одного: потерять друга. Перед ним, подобно кобре, раскачивался толстый черный столб, покрытый присосками. Отбросив топор, Жан по бычье нагнул голову, выставил вперед плечо и бросился в самый центр скользкого, как тистово извивающегося клубка. В какой-то момент ему показалось, что воздух перед ним натянулся как пузырь, стало сизаемый, а потом он проткнул этот эфемерный кокон и вылетел с другой стороны. В несколько прыжков, покрыв расстояние, отделяющее его от затихшего серого, Он с размаху опустил меч на тёмный горб сидящего на нём существа. От визга заложило уши и что-то тёплое побежало по шее. Тварь взметнулась, сделалась втрое больше. В голову Жана будто зарядили подушкой, набитой камнями. Шлем спас от удара, но налобник слетел, ненадолго погрузив чердак в темноту. В следующую секунду с диким рёвом с балки спрыгнул Тоха. Гвозди мерзко чавкнули, впиваясь в чёрную плоть. Тварь резко развернулась, отбрасывая нового противника. Выронив биту, тот отлетел в сторону и с треском ударился о стропило. Жан, ничего не видя и почти ничего не соображая, шагнул вперёд. Темнота перед ним соткалась в уродливую угловатую фигуру, в лицо вдохнула гнилью, и Жан почувствовал впереди пасть, полную острых зубов, готовых вцепиться ему в лицо. Он застыл, понимая, что не успеет ни защититься, ни отпрянуть. Получи, гад, раздался снизу полный ненависти голос. Громко чавкнуло входящее в плоть лезвие. Завыв на одной пронзительной ноте, тишина сорвалась с места, будто развивающийся плач захлопал влажный воздух. Что-то заслонило слуховое окно и тут же сгинуло. Быстро застучали когти по наклон к самому краю и смолкли. Жан обессиленно рухнул на колени. Только сейчас стало слышно, что дождь уже перестал, а мерный грохот это не далёкий раскат грома, а стук в железную дверь. Ну что? Тупая и тяжёлая, да? промямлил с пола помятый серый, поднимая окровавленную катану. "Сами вы тяжёлые". И они засмеялись все трое. В этом истеричном смехе было всё: облегчение, усталость, радость победы и счастье от того, что они живы. Полицию вызывать не стали, хотя и грозились. Даже участкового не пригласили. Хватило красных от стыда родителей. бросая красноречивые многообещающие взгляды на своих опрусков, они виновато разводили руками и поддакивали председателю совета дома. Николай Фёдорович, кряжестый усатый пенсионер, бывший директор школы, отчитывал с душой и знанием дела. "Давно ли Юру хоронили царство ему небесное? Вы, если нас не уважаете, родителей своих не уважаете, так хоть друга уважайте. Для кого тут двери стальные поставили? Для меня, что ли? Да сдалися они мне 100 лет." А на эти двери из общедомового фонда деньги пошли, мои деньги, родителей ваших деньги, соседей, а вам все не по чем. Еще и замок спилили вандалы. Кто замок новый покупать будет? Да куплю я замок, чо кричать? Огрызнулся Тоха, за что тут же схлопотал от отца под затыльник. Николай Федорович обреченно махнул рукой. Увидите их уже с глаз моих долой, устало сказал он. Не дожидаясь повторения, матери послушно потащили детей по домам. Спускаясь по ступенькам, мальчишки долго ещё слышали раскатистые голоса отцов, виновато успокаивающих председателя. Освежённая дождём улица Глянцева блестела мокрым асфальтом, напоминающим новенькую змеиную кожу. Усталый ветер срывал с кустов сирени капли и душистый аромат, бросал их в чумазы и серьёзные лица победивших дракона рыцарей. Они шли побитые, хромающие, держась за намятые бока. Потирая разбитые скулы и раздутыми ноздрями жадно впитывали этот чудесный запах. Он прочно засел в их головах, обосновался в самой подкорке, до конца дней оставаясь самым вкусным и желанным, запахом самой жизни. На улицу их выпустили лишь через трое суток.